Не обменявшись ни словом, они прошли бок о бок три мили. Вдруг Брэдли повернул и зашагал назад. Повернул и Райдергуд. И они снова очутились рядом. Брэдли вошел в сторожку. Следом за ним вошел и Райдергуд. Брэдли сел у окна. Райдергуд к очагу погреться. Примерно через час Брэдли быстро встал и снова вышел из сторожки, но на этот раз взял В обратную сторону Райдергуд тут же нагнал его И зашагал рядом Убедившись, что ему и на этот раз Не отделаться от своего спутника Брэдли круто повернул назад Райдергуд не отставал Но теперь они не вошли В сторожку, потому что Брэдли Остановился на запорошенной Снегом полоске дерна у шлюза И стал смотреть то вверх То вниз по реке Из-за мороза Сюда по реке не ходили и зеркало реки, и берега, все превратилось в белую пустыню. Бросьте, господин учитель, глупые игры затеяли. Ну, к чему это? Все равно раньше времени от меня не отделайтесь. Куда бы вы ни отправились? Не удостоив Райдергу до ответом, Брэдли быстро перешел по мосткам на противоположную сторону шлюза. Сторож неотступно следовал за ним. А это уж и вовсе зря. Там плотина, все равно назад повернете. Возьмитесь за ум, господин учитель Брэдли Хельстон. Не то я вас еще не так прижму. А, ты вот как! Брэдли схватил Райдергу до да поперек туловища, будто железная цепь обвелась вокруг его тела. Они стояли на краю мостков. Между обоими створками шлюза. <связать> Пусти! Не то пырну ножом, куда попал? Пусти! Брэдли тянул его к шлюзу. Райдер утрывался в противоположную сторону. В этой яростной схватке все пошло в ход. Руки, ноги. Брэдли ухитрился повернуть своего противника спиной к шлюзу и все толкал и толкал его. Пусти! Стой! Что ты задумал? Меня не утопишь! Кто растонул, того эта смерть минует! Меня не минует! Утоплюсь! Живой ты у меня в руках! Пусти! С мертвым я с тобой не расстанусь! Идем вместе! Райдергуд упал навзничь в неподвижную черную воду, увлекая за собой Брэдли Хедстона, Когда их нашли в тине и водорослях у гнилой шлюзной створки, Райдергуд лежал с открытыми глазами, раскинув руки, как во время падения. Но железная цепь по-прежнему охватывала его, и звенья этой цепи не разомкнулись.